Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к анализу ведущей деятельности старшего дошкольника. Ведущей деятельностью дошкольного возраста, как известно, является игра. К шести годам она достигает максимального развития и обретает ряд форм, среди которых выделяются сюжетно-ролевые игры и игры с правилами. Принятие правил исследований им, принятие роли и последовательное осуществление ее требует от ребенка сознательного управления своим поведением. В процессе выполнения роли ребенок подчас попадает в ситуации столкновения непосредственных ситуативных желаний и побуждений, вытекающих из самой игры. Это вызывает к жизни механизм соподчинения мотивов, волю. Именно здесь закладывается и нравственный облик будущего человека. Он зависит от того, какие мотивы возьмут верх. Очень точно подметил эту характерную черту писатель Леонид Пантелеев в рассказе «Честное слово». В саду подростки играют в войну. Никому из них не хочется стоять на часах около склада с горючим старой будки. На эту роль они пригласили гуляющего рядом малыша. Ставший из ребят, маршал, поручает малышу, теперь сержанту, охрану склада. Ребята убегают, наступают сумерки, затем совсем темнеет, а ребят все нет. Малыш устал, ему страшно, но он стоит на посту. Поздний прохожий обращает внимание на плачущего мальчишку и велит ему идти домой. Но оказывается, что его слово не имеет силы. Прохожий бежит на остановку трамвая и вскоре возвращается с майором. Мудрый взрослый, уважающий мир ребенка обращается к мальчику со словами. «Товарищ караульный, какой вы носите звание?» «Я сержант», — отвечает мальчик. «Товарищ сержант, приказываю оставить вверенный вам пост». Но малыш только сопит в ответ. Оказывается, в темноте он не может различить звание военного, и только услышав, что перед ним майор, он вытягивается и, приложив руку к козырьку, звонко произносит «Есть, товарищ майор, приказано оставить пост!» Малыш убегает домой, а взрослые, глядя ему вслед, думают о том, что мальчик с такой верностью данному слову вырастет, наверное, настоящим человеком. Именно в игре происходит становление элементов произвольного поведения, хотя сама по себе игра является формой непроизвольного поведения. Здесь заключено диалектическое противоречие. Игра свободный вид деятельности, участие в ней определяется только желанием ребенка. Ролевая игра доставляет ему огромное удовольствие, но это удовольствие есть особое переживание, связанное с воплощением в действии любимых, привлекательных образов. Если при этом ребенок преодолевает другие непосредственные желания, то тем самым только усиливается радость от игры. Поэтому... Выполнение роли, будучи эмоционально привлекательным, оказывает стимулирующее влияние на выполнение действий, в которых роль находит свое воплощение. Чем привлекательнее роль, тем сильнее контроль за ее осуществлением. Именно в силу того, что игра для ребенка эмоционально окрашена и непосредственно отвечает его мотивационно-потребностной сфере, в ней зарождаются и закрепляются важные психологические новообразования. Затем они переносятся за пределы игры. С другой стороны, то, что вводится в жизнь ребенка непосредственно взрослым, в игре получает свое развитие и наиболее успешно отрабатывается. Так, советский психолог Запорожец заметил, что возникающий в игре особый план мысленных действий, непосредственно не совпадающий с планом практических действий, к шести годам претерпевает. Ряд качественных изменений. Развивается воображение, появляется способность становиться на другую точку зрения, связанная со сменой и учетом других ролей. Сюжетно-ролевая игра становится для шестилетних детей школой присвоения социального опыта, в которой дети познают характер.